Глава двенадцатая. Чужие знамена. Подобно как в темном тумане, рыщут почуя добычу, гонимые бешенством глада, хищные волки и пасти, засохшие жадно разинов, их волчата ждут в логовищах. Подданные империи читали манифесты Юстиниана. Среди звучных фраз о Божьей воле, справедливости, чистоте намерений, общем благе на земле и спасении душ на небе, Базилев заявил: захватив Италию силой, Готы не только не вернули ее империи, но прибавляли нестерпимые обиды, поэтому мы вынуждены пойти на них войной. Часть готов, вытесненная в пределы империи страхом перед гуннами по наущению Византии, завоевала Италию. Другая часть готов, сделавшись союзниками империи, была натравлена на завоевателей Италии. Империя хотела избавиться от слишком сильных и опасных друзей. И вернуть себе Италию. Первое удалось. Во втором империя потерпела неудачу. Союзные готы завоевали Италию для себя. Усевшись сословием господ, готы с удивительной быстротой потеряли племенную сплоченность и боеспособность. Византия же, пользуясь отвращением коренных италийцев-кафоликов Готом Арианом, успешно подкупала, разделяла, соблазняла. Юстиниан поклялся восстановить империю в прежних пределах. На глазах как будто ослепших готов византийская армия вернула империи Западную Африку, одним ударом уничтожив не только государство вандалов, но и сам народ, от которого не осталось даже могил. Одолев пять морей, армия под командой Велизария высадилась в Сицилии с восторгом отдавшейся в руки Базилев Сакафолика. Из Сицилии рукой подать до Италии. Над стеной Неаполя... Взвился темный ком. Уже замер сухой стук рычага катапульты, оброшенный камень продолжал подниматься по крутой кривой. Вот он забрался на вершину воздушной горы и начал спуск, увеличиваясь, подобно дикому гусю, который летит прямо на охотника. И каждому казалось, что многопудовый камень нацелен прямо в него. Угадывая место, которое поразит неаполитанская катапульта, Индульф увлек товарищей подальше от опасности. Забросив щиты за спины, они побежали, оглядываясь. В Неаполе были баллисты для метания толстых стрел с длинным острием. Глыба грянула о выступ скалы, которая высовывалась из тощей земли, как кость, продравшая старую шкуру. Брызнули осколки камней, звякнула медь чьего-то шлема. Славяне отошли под защиту Акведука. Древний Акведук шагал к городу высокими арками с северо-востока от нижних террас Везувия, и врезался в городскую стену на высоте трех человеческих ростов. Славяне бездельничали, как и вся армия. Индульф любил подниматься на спину колосса. Это была забава для славян, подобно рыси, забирающихся в своих лесах на самые высокие деревья. Немного терпения, чтобы зацепились крючи ременной лестницы и наверх. С высоты акведука морской залив казался пастью. Длинные и короткие мысы челюстями, которые защелкнутся сегодня-завтра, а может быть никогда. Вдали торчала зелено-синяя гора. Ближе ее на воде лежал маленький остров. В теплых морях острова были подобны стаду удивительных зверей, созданных волей древних богов, изгнанных новым. Здесь все воюют, и боги, и люди. Даже со спины колосса Индульф видел только стаи крыш острых, тупых, разноцветных. Стены Неаполя закрывали город. Нельзя было догадаться, где улицы, где площади. Местами поднимались кресты церквей, такие же, как в Византии. Бог не мешал своим драться. Налево в порту теснился плавучий город. Корабли византийского флота были связаны канатами, соединены помостами, лесенками. У ворот порта распластались низкие галеры как будто готовые двинуться по первому приказу. Велизарей велел бдительно следить за морем. Матросы смеялись над приказом. Кому же неизвестно, что у готов нет боевых кораблей. Последнюю ногу, последние арки Акведук ставил в шагах в десяти от стены. Толстый хобот уходил в камень. Свисали, как обрывки шкуры, клочья засохшего мха. Днище висячей галереи было пробито в первые дни осады. Говорили, впрочем, что в самом Неаполе много запасных цистерн и колодцев с хорошей водой. Как стволы гигантских деревьев, вросших в камень, из стен выпячивались башни. Велизарий дважды посылал солдат на штурм. Известь и кипящее масло выедали глаза. Тот, кому жгучий подарок заливался под доспех, бежал, как безумный, срывая броню, в попытке сбросить отравленную тунику Несса. Примечание туника Несса. Согласно мифу, Геркулес погиб, надев отравленную тунику побежденного им кентавра Несса. От второго штурма солдаты отказались. и Ипосписты Велизария, подавая другим дурной пример, вяло остановились, как только стрелы баллист и камни катапульт упали в опасной близости к строю. Готский гарнизон Неаполя имел не более 800 воинов. Горожане, считавшиеся природными ромеями, помогали готам. Неудача озлобила армию Велизария. Кто-то потерял друга или родственника в день неудачного штурма, но все разъярились на богатый, недоступный город. Лагерь возненавидел неаполитанцев, которые убивали своих освободителей и не давали ограбить себя. Ночью солдаты подходили к стенам и состязались со осажденными в ругании и угрозах. Самые горькие обиды для армии были хлебы, мясо, сушеные фрукты, которые неаполитанцы бросали сверху, доказывая, что город не боится осады. Лагерь ворчал. Плохая война. С начала похода войско не получило ни одного города. Вся Сицилия отдалась без сопротивления. Войско успело окрестить эту войну смешной, в ответ на увещевание начальников и приказы не обижать подданных Базелевса, возвращаемых в Лона империи, Солдаты отвечали свистом и руганью. Лагерь Велизария был укреплен. Старые полководцы Первого Рима сочли боров мелким, вал невысоким и слабой защиту гребня одним рядом кольев, торчащих на насыпи, как редкая щетина на хребте опоршивившей свиньи. Не только разноплеменные отряды наемников, но и легионы Византии не обладали послушанием былых римских солдат. Каждый увиливал от кирки и лопаты. К тому же всем было известно, что на юге Италии нет готской силы. В день высадки в региуме, на виду войска, знатный гот Эбримут, которому нынешний Рекс Феодат доверил охрану юга, явился с поклоном к Велизарию. Знали, что Юстиниан уже пожаловал перебежчику звание Патрикия Империи. Ему завидовали. Умный человек, хоть и гот. Примечание. Региум, ныне Реджа, древний город на материке, против Мессины, на берегу Мессинского пролива. В 1943 году американские войска высадились там же. За лагерные ограды и отряды, объединенные не племенными отличиями, но общностью диалектов, располагались отдельными группами. Каждый устраивался как привык. Черные шатры, завезенные из Месопотамии, длинные, двухскатные, растягивались веревками из верблюжьей шерсти. Объемистые как дома, они укрывали прежде род араба-сарацина, а сейчас служили целой центурии. Исавры довольствовались четырьмя шестами с длинной перекладиной, их палатки поражали необычайной пестротой. Горцы любили яркие цвета и смело соединяли синие, зеленые, желтые, красные полосы, треугольники, многогранники с условным изображением зверей и птиц. Сирийцы раскинули круглые палатки из желтоватой шерсти киликийского козла. Геролы, гипиды, безразличные к красоте удовлетворялись четырехскатными палатками из грязной холстины. Гунны, хазары, массагеты, даки и другие солдаты из-за Дуная зачастую обходились совсем без палаток. Завернувшись в просаленные кожи, они спали как в гнезде, устроенном из седла, переметных сум и сакв свое место в лагере они обтягивали волосиными арканами и веревками из овечьей шерсти, как в пустыне для охраны от змей и ядовитых насекомых. Здесь такая изгородь-символ была достаточной, чтобы никто чужой не забредал в расположении недавних кочевников. Лагерная стоянка каждого служила не столько местом для отдыха, сколько для сохранения солдатской собственности. Добыча была еще притягательнее жалования, за которое служил солдат. Добыча возбуждала доблесть в нападении и стойкость в защите. Армия империи носила с собой изустную историю, составленную из рассказов о замечательных случаях. Ничье сознание не вмещало хронологию, давно прошедшее казалось вчерашним. Ничего не изменилось. Ни оружие, ни цели войн. В лагерях войск всегда хранилась добыча, всегда к кольям привязывались взятые из боя рабы, всегда солдаты таскали с собой пленниц. За войском следовали отряды торгашей. Никогда никто из полководцев этому не препятствовал. Начальствующие имели свою прибыль от торгашей и вступали с ними в тайные компании. Торгашам давали место на кораблях, в обозах, в лагере под общей защитой. По-своему они были и полезны. С яростью крыс, запертых без выхода в подвале, торгаши старались отбивать атаки мародеров на лагерь, остававшийся пустым во время битвы. Но не из одной личной выгоды и не для дополнительной охраны полководцы голубили торгашей. Только торгаш мог придать подвижность войскам империи. Что может сделать полководец, когда его армия переобременится добычей? Он прикован к месту, как узник на цепи. У пехотинца есть мешок, у всадника юг на седле. Много ли туда войдет? Несколько фунтов? И то ощутимых как обременительное дополнение к оружию, припасам, снаряжению. Некуда девать утварь, кожу, одежду, меха, сукна, зерно, ткани, масло и все прочее тяжелое, громоздкое, взятое в добыче. А невольники, мужчины, женщины, дети, особенно дети, живые деньги, которые так легко пропадают от усталости, холода, жары и просто случайно. Дохлый раб хуже дохлого осла, с того хоть шкуру возьмешь. И при всем том рабы еще и разбегаются, их нужно сторожить, будь они прокляты. По закону рабы есть собственность первого солдата, наложившего на них руку. Прикованные к добыче солдаты поднимут на копья обезумевшего полководца, вздумавшего отогнать их от завоеванного богатства. Как посланник богов или как ангел с неба появляется летучий торгаш. Святой, Поистине святой покровитель, попечитель армии, солдата, спаситель полководцев. Ну как его не беречь? Таргаш покупает сразу и все носильщик добычи и погонщик рабов, который боялся на шаг отлучиться от своего имущества, вновь стал солдатом, вновь слышит трубу, играющую в сбор. Таргаш покупал за серебряные и золотые монеты, солиды и статеры империи. Неровно обрезанная монета Катилось лучше самого ровного колеса, от сухих, как солнечный луч, за закаспийских пустынь до болот Нижнего Рейна, где, как говорили от постоянной сырости, у людей вырастали перепонки между пальцами, точно у тритонов. Когда не хватало монеты, торгаши расплачивались кусками металла. Не жалко было плющить посуду, статуэтки, браслеты. Недаром Архимеду предложили узнать примеси к золоту в изготовленной чаше. Покупая изделия, платили за вес, труд шел в придачу. Примечание. По преданию, такое поручение было толчком к открытию известного закона Архимеда. За лагерным валом, близ места отведенного торгаша, стояла высокая виселица. На длинные перекладины болталось с десяток голых трупов. Неизбежные вороны сновали в воздухе. Недавно у Велизария побывал управитель поместья одного из сенаторов. Знатный римлянин ждал в Риме прихода армии-освободительницы. Во время размещения готов в Италии у отца сенатора была изъята третья доля имения. До недавних дней ею владел Эбримут. Сенатор узнал, что этот год ныне хорошо принят самим базилевсом, однако же схваченное варварами должно вернуться к истинному владельцу. Признав законность рассуждений управителя, Велизарий захотел узнать, чего же он хочет от полководца имперской армии. В справедливости часть убежавших рабов Эбримута укрылась в лагере армии Юстиниана. Закон позволяет владельцу взять беглую вещь, не делая исключений для времени и места. В лагере отыскались 20 беглых рабов, и солдаты выдали чужое имущество. Половину рабов Велизарий приказал повесить высоко и коротко. «Юстиниан божественный» послал войско в Италию, дабы восстановить попранные варварами права римлян, и не для того, чтобы лагеря достойных всяческого почтения солдат, благословенные богом империи, превращались в притоны беглых рабов. Так гласила надпись на доске, прибитой к виселице. Управитель сенатора удалился, призывая благословение Христа и Троицы Пресвятой на оружие поистине божественно щедрого полководца. Велизарий приказал уплатить за каждого повешенного по три солида. Хорошая цена, особенно же в дни войны. Индульфу запомнилось странное спокойствие казнимых. Они не протестовали, не отбивались. Защита не могла спасти жизнь, но ведь в схватке легче умирать. Сначала славяне сочли рабов трусами, потом подумали, что есть, вероятно, разные виды храбрости. Сбежавшись на зрелище, солдаты стеснились у виселицы. Подтягивая веревку до самого верха, Палачи внезапно ослабляли ее, и тело падало почти до земли. От резкого толчка руки казнимого отпускали петлю, за которую тщетно цеплялись. Многие солдаты рукоплескали, развлекаясь, как в театре. Запомнилось и это.